Глава 32. д Десмонд. Я считаю подъемы. В очередной раз выжимая штангу с грузом над грудью, мои глубокие выдохи наполняют тишину тренировочного зала для охраны. Две тысячи квадратных футов сегодня превратятся в место, где состоится бой. Стив с радостью согласился собрать народ к восьми вечера, чтобы все увидели, как мой брат ответит за свой дерьмовый и безответственный поступок. Жасмин злится на нас. Рядом с моей тренировочной скамьей встает Кэш. Его глаза смотрят сверху вниз на меня. Что будем с ней делать? Если она не приедет, я привезу ее сам. Не возмутимо отвечаю я. Что ж, удачи. Я запомню своего брата таким, какой он сейчас: с двумя руками, двумя ногами и не оторванным членом. Аминь. Кэшу с м е х а е т с я и у меня снова возникает желание ему врезать. Мне ни хрена не весело. Но если серьезно, то ты сам себе вырыл яму. Добавляет брат: Ты мог догадаться, что Жасмин так отреагирует? Наша девочка точно не станет мириться с тем, как мы превращаем друг друга в фарш. Возможно, Кэш прав. Я знал, что Крис не придет в восторг от моей идеи. Но на что она рассчитывала? Что я оставлю все как есть? Забуду про то, что мой безалаберный младший брат притащил ее с собой на разборки? Или закрою глаза на то, что Крис возомнил из себя крутую и отважную, бросившись меня защищать? Нет. Я поступлю так, как должен. Я преподам им урок, чтобы в следующий раз в прекрасной голове Крис или безмозглой башке моего брата не возникало подобных опасных затей. Крис принимает все близко к сердцу, говорю я, продолжая поднимать тяжесть. Она должна усвоить, что ей нужно избегать опасностей и не лезть на рожон. Обычно мне все равно, к о с я ч и ш ь ты или нет, но я не позволю тебе косячить за Смин. Наша принцесса переживает за нас, и я чувствую себя куском дерьма. Позвони ей и скажи, что боя не будет. Во-первых, мне плевать, что ты говоришь, отрезаю я. Во-вторых, мне плевать, кем ты себя чувствуешь. И в-третьих, бой, б л я д ь будет. Тебе звонит Жасмин. Кэш указывает на загоревшийся дисплей телефона, лежащий на соседней тренировочной скамье. Мое тело содрогается, когда я возвращаю штангу на спортивное снаряжение. Встаю и беру телефон. С экрана на меня смотрит милая личика моей Крис. Несколько минут назад я отправил ей сообщение, что она должна прийти на бой. Приготовившись, что она снова будет возражать и высказывать свое недовольство, я отвечаю на вызов. Отпусти меня! Я слышу крик моей девочки и ужас наполняет меня за считанные секунды. Сердце дико колотится, и я не могу глотнуть воздуха. Господи, на криз кто-то напал? Я кричу в трубку ее имя, пока на том конце линии стоит тишина. Затем раздается какое-то к о п о ш е н и е шум и глухой звук удара. У меня в груди все переворачивается, и я сжимаю кулаки. Я убью того, кто посмел тронуть мою Крис. Что случилось? Обеспокоено спрашивает Кэш. Я игнорирую брата, рванувшись к выходу из тренировочного зала. Поставь себя на мое место. Ты бы смог оставаться спокойным, если бы мне угрожала опасность. В голове звучит голос любимой, и я хочу разорвать пополам череп того, кто обидел ее. и сделать из него пепельницу. И вместе с тем я молюсь, чтобы моей девочке не причинили вреда. Пожалуйста, Крис, пусть с тобой все будет в порядке. Моя девочка. Шепчу я, бросившись в гараж и запрыгивая в машину. Я завожу мотор и на соседнее сиденье забирается Кэш. Быстрее! кричу ему я, чувствуя, как раскаляется каждый г р ё б а н ы й нерв. Развивая максимальную скорость, я выезжаю за пределы моего дома. По пути звоню Гаспару, чтобы он отследил координаты телефона Крис. Гаспар сообщает, что ему потребуется около трех минут, и я цепляюсь в руль до хруста костей. Это слишком долго. Продолжая гнать по шоссе в направлении дома Крис, я запускаю на телефоне приложение, чтобы узнать нахождение ее машины. После уроков Крис могла пойти в библиотеку, после чего уехать домой, либо она отправилась на тренировку, чтобы выплеснуть свою злость. Ну давай же! Говорю я сквозь зубы, пока приложение устанавливает соединение со спутником. Наконец я вижу, что Мерседес Крис припаркован в квартале на Кенмор, сквер рядом с тренировочным центром. Значит, после академии моя девочка отправилась на занятия крафмага. Не теряя секунды, я выкручиваю руль, оказавшись на встречной полосе. Отрезкого поворота Кэш отбрасывает в сторону. Он упирается рукой в пассажирскую дверь. Твою мать! Ты объяснишь мне, что происходит? – кричит мой брат. Что случилось с Кристи? Ей угрожает опасность. Выехав на дорогу, ведущую в сторону тренировочного центра, я выравниваю машину и вновь разгоняюсь. При такой скорости мы должны доехать не меньше, чем за 15 минут. Боже, только не дай мне опоздать. У тебя есть предположение, кто ей угрожает? – спрашивает брат. Точно не Джеймс Уильямсон. Отчет о его состоянии я получаю каждый день. Все, на что способен этот кусок дерьма, ходить под себя в бессознательном состоянии. Тогда кто? Не знаю. Отвечаю я подавленным голосом. Черт возьми, у меня действительно нет ни малейшей мысли о том, кто напал на Крис, для чего и с какой целью. И от неизвестности кровь в венах леденеет с каждой секундой. Это может быть Блаунд? Вдруг говорит Кэш. Почему ты думаешь, что это он? Я кое-что нашел на него, точнее на его отца. Мой взгляд мечется между лобовым стеклом, зеркалом заднего вида и братом. Несясь на бешеной скорости, я вспоминаю, что услышал недавно, как кто-то подставил главу семейства Блаунтов. Кто-то опубликовал про него информацию о незаконных сделках и счетах. После этого компания Блаунта понесла огромные убытки, и издательство было вынуждено прекратить работу. Выходит, Кэш отомстил Блаунту, а тот решил отомстить мне и в качестве расплаты выбрал мою Крис. Мои руки дрожат, в груди разрастается жгучая боль, а затем ее сменяет ярость. чистая ярость, от которой напрягается каждая мышца и звенит каждый нерв. Какого чёрта? Рявкаю я, ударив по рулю. Почему ты мне ничего не сказал? Ты был в Монако, потом свалил в Портсмут, а когда вернулся в Бостон, ты был слишком занят поисками того, кто слил видео с Кристи. Объясняет Кэш и после недолгого молчания добавляет: это лишь мое предположение, д э с м о н д Блаунд может быть и н и причём. Я действовал осторожно. И вряд ли кому-то из их семейки стало известно, что я причастен к их краху. Кэш рассказывает, как ему удалось найти информацию, но я не слышу его. В моей голове раздается другой голос. Ты стремишься все контролировать, но невозможно контролировать каждый шаг тех, кого любишь. Крис всегда говорил а мне о том, что я не должен испытывать чувство вины из-за поступков своих близких. Но как бы я ее ни любил, я не могу сейчас справиться с изъедающим чувством вины. Я ненавижу себя, ненавижу за то, что допустил то, что моей девочке кто-то причиняет боль. Кроме того, я борюсь с желание м оторвать голову к э ш у Если все окажется так, что из-за его личных мотивов Блант будет причастен к нападению на Крис, то я сначала прикончу этого ублюдка, а потом прикончу своего брата. Чем ближе мы с Кэшем подъезжаем к к е н м а р с к в е р тем сильнее бьется мое сердце. Пытаясь совладать со своими нервами, я торможу рядом с тренировочным центром. И вижу, как на углу здания собралась толпа людей перед желтой ограничительной лентой. Вдоль дороги припаркованы машина скорой помощи и полицейский седан с горящими проблесковыми огнями. Неподалеку от них стоит небольшой фургон с названием местного телеканала и красный Мерседес Крис. Меня тут же прошибает холодный пот. Моя девочка. Твою мать, шепчет Кэш, и его лицо так же, как и мое, искажено гримасой ужаса. Молча выхожу из машины и пробираюсь сквозь толпу, расталкивая людей. Замечаю, как пара медики везут на носилках ч ь е т о тело в черном непроницаемом мешке, и внутри меня все переворачивается. Нет, нет, нет! Охваченный паникой, я в один миг пробираюсь под ленту и несусь к носилкам. Кто-то пытается схватить меня и остановить, но я отмахиваюсь от него. Вокруг меня раздаются голоса и угрозы, но мне плевать. Я встаю перед машиной экстренной помощи. загораживая проход п а р а м е д и к а м Один из них смотрит на меня и видит в моих глазах все то, что творится внутри: мою боль, м о е бессилие, м о е разрушение. Вы родственник мистера Эдисона? Нет. Не своим голосом отвечаю я, и мужчина бросает кому-то позади: уведите его. Где Кристиана? Где она? кричу я. К о мне быстрым шагом спешит полицейский и указывает большим пальцем в направлении улицы. Немедленно уйдите отсюда. Что здесь произошло? Вновь спрашиваю я. В этот момент еще двое копов оказываются рядом со мной и выталкивают меня за пределы желтой ленты. Один из них угрожает мне арестом за неповиновение, и я собираюсь ему врезать. Мне похуй на его арест. Я хочу узнать, что случилось с моей Крис. Успокойся, ты не поможешь Кристи, если тебя повяжут. Рядом со мной встает Кэш и цепляется в моё плечо. Я не успокоюсь, пока не получу ответы и не узнаю, что с Крис. Я узнал от одной девушки, которая здесь занимается самообороной, что в их тренера Арна Эддисона выстрелили из пистолета с глушителем. Мрачным голосом говорит брат: Арн скончался на месте. Мое сердце падает. Происходит что-то ужасное. Кто-то убил тренера Крис. И я до сих пор не знаю, где моя девочка и что с ней. Каждая секунда на счету, и мне срочно нужно выяснить, что здесь случилось. И если копы отказываются отвечать на мои вопросы, то я найду того, кто заставит их это сделать. Эта девушка знает что-нибудь про к р и с Я оборачиваюсь и всматриваюсь в толпу, надеясь на чудо. Господи, я никогда тебя ни о чем не просил, но сейчас я готов умолять тебя вернуть мне мою девочку целой и невредимой. Она сказала, что Кристи ушла раньше всех с т р е н и р о в к и Отвечает Кэш. За н е й отправился ее тренер и его пристрелили. Никто не видел того, кто это сделал. Аарон вышел один, остальные остались в спортивном зале. Я обвожу взглядом здание и примыкающую к нему дорогу. Не может быть, чтобы ублюдок, убивший тренера Крис, остался незамеченным. В конце концов, здесь же должны быть камеры видеонаблюдения. Не успеваю об этом подумать, как в моем кармане штанов звонит телефон. Достаю его и отвечаю на звонок от Гаспара Монтано. д е с м о н д извини, что так долго. Координаты телефона Кристианы все время менялись, и это заняло больше времени, чем обычно. Где Крис? Точнее, где ее телефон? Сначала его сигнал был отмечен рядом со спортивным клубом на к е н м о р с к в е р Далее он начал движение по х е р и с о н а в е н ю а потом пропал. Телефон выключили, и мне пришлось отслеживать его по другому доступу. Он перемещался по Бостону, и, судя по всему, Кристиана направлялась к выезду из города. Машина Кристиана осталась рядом со спортклубом, и ей не зачем уезжать из города, говорю я. В каком месте сейчас ее телефон? Он так и остался на дороге рядом с выездом из города. Скорее всего, от телефона избавились. Последние несколько минут он не менял локацию и до сих пор отключен. Гаспар, я тяжело выдыхаю и запускаю руку в волосы. Кристиана позвонила мне в тот момент, когда на нее кто-то напал. Сейчас я нахожусь на том месте, где ее видели в последний раз, и здесь произошло убийство. Мне как никогда нужна ваша помощь.